Глава девятнадцатая. Т-0 пространство. Планета Аргуса. Порпост Саммерхольд. Джоуи требовалось время, чтобы все осмыслить и подготовить. Для нас у нее пока было лишь одно наставление – Не терять времени даром, собирать эссенцию и быть готовым в любой момент сорваться на срочное задание, даже если ради этого придётся бросить на полпути официальный квест. Для профессора было куда важнее, чтобы мы полноценно окрепли, нежели загружать нас бессмысленной рядовой работой просто потому, что можно. Юм тоже уходил по делам, причём без уверенности, что сможет быстро вернуться. Я не воспринимал всерьёз его рассказы о том, что он кронпринц, но какие-то тайны за ним точно крылись. И этот его уход явно был связан с фактами о занесении роя на планету. Он что-то хотел сделать или узнать. Я проводил его до хранилища, в котором можно было оставить тело на время выхода. "Сказал бы, постарайся без меня не наделать глупостей", протянул ему. "Но ты и сам всё знаешь. Удачи. Остаток ночи я потратил на то, чтобы переварить информацию о произошедшем, а также восстановиться в ремонтном цехе. В этот раз повреждения на теле были значительными. Хватило урона и от шипов гидроидов, и выстрелов Лектора и его дружков. В принципе, можно было и самому отправиться поспать. Тех двух часов в пещере хватит явно ненадолго. Но в цеху мне удачно встретился Вектор, и я решил не упускать возможности пообщаться с механиком. «Надо же, в этот раз ты без своего умного дружка!» Повернучал он, встречая меня. Механоид ездил на своём шаре вокруг большого шагохода, то что-то приваривая к его ногам, то работая другими руками и инструментами. У меня накопились вопросы к товарищу Вектор. И много. С самого первого дня я, можно сказать, прыгал по верхам. Ём был слишком нетерпелив, даже чтобы просто дослушать базовый инструктаж, что уж говорить об остальных наших похождениях. Теперь время у меня было Можно было спокойно подумать, ничего ли я не упустил и куда развиваться дальше. «Ты гибрид», — ответил Вектор на просьбу дать совет. «Что я начал открывать мистические навыки, молодец. Правда, псионику я не особо жалую. Считаю ее одним из самых нестабильных направлений, но в чужие дела не лезу. Так вот, несмотря на это, твой корпус вполне выдержит несколько интересных технических модификаций». «Ну а что брать? Куда обычно развиваются техноиды?» ставить летательные двигатели. Поизучай в подклассе. С этими словами на груди вектор раскрылся глазок, и в воздухе засветилась голограмма интерфейса. Полёт опасная наука, и Достоечев в плане расходников, топливо и починки. Энерги они жрут на порядок больше, чем оружие, так что не с твоей энергоячейкой пока что их ставить. Даже способы летать бывают разные. Голограмма обновилась, и теперь я видел механоидов. У одного на спине раскрывались у стороны прочные крылья. Он взлетал резко и быстро. Другой механоид имел реактивные двигатели на руках, ногах, стопах и, простите, заднице. Летал он не очень быстро, зато манёвренность была отменная. Голограмма показывала, как ловко механоид перемещается в воздухе во время боя, то летая назад, то в бок, то совершая всевозможные сальто. Другой вид летунов работал иначе. Реактивные двигатели крепились к рукам и ногам, но находились не сзади, а как бы облетали конечности трубками со всех сторон. Знакомо. На такие костюмы я и в империи насмотрелся. На учениях мы их не раз надевали. Правда, летать нам позволяли очень немного. Сколько стоит поставить реактивную систему? спросил я. С арением полмиллиона нодов за самый простой. Тебе со скидкой от Керр и Самерхольд обойдётся чуть дешевле. Но послушай мой совет, парень. Вероятно, что ты его разобьёшь или разоберёшь я сам, пока выше, чем шанс того, что он тебе пригодится. Потом вектор показал мне другие классы. Мехи-танки не стеснялись апгрейдить своё тело до неузнаваемости, торыли на плечо ракетница на спину, а меня ракеты на руки. Кто-то переделывал свои руки в огромные свёрла-пилы, чьи-то тела превращались в ходячий склад боеприпасов подсумков гранат. Те, кто шёл в хакинг, учились управлять сразу несколькими дронами, выпуская их подобно рою пчёл из пены. В общем, изучать костюмы можно было до бесконечности, и стоило всё это баснословных денег. А это что? спросил я, когда вектор пролетел у странный класс. Или даже не класс это было. Говорят, что естественно, то небезобразно, а некоторые считают, что с механоидами работает обратно, возвращают тебе красоту. Этот вид мехов мало отличался от людей. Их тела до безумия были близки к человеческим. Черты лица, кожи, волосы. Конечно, в кое-каких аспектах их выдавали стыки конструкций, да и кожа у мехов встречалась разных цветов. И какие-то черты лица намеренно гипертрофированы. «Разве это эффективно?» – спросил я. «Поверь, их каркасы и внутренности в большинстве своем очень даже на уровне. В рукопашном бою они без проблем тебя победят, выдержав твои удары. Дело в другом. Не все идут в эту нуль пространство ради бойни. Кому-то приходится работать как Джой, но не все готовы отправиться сюда в человеческом обличье. К тому же, физический маршрут сюда очень неблизкий. А каково быть восьмируким? спросил я. И с шаром вместо ног. Хм, эффективно и полезно, но с нюансом. Человеческое сознание крайне тяжело принимает тело, отличное от человеческого. Чем сильнее разница, тем сильнее идёт нагрузка на психику. Перестройка занимает месяцы, а порой и годы. Не все выдерживают. Тогда зачем себя так мучить? Есть же роботы... В Империи я давно лишился ног. Мне тогда же удобнее. А это многое объясняет. Вот почему Вектор всецело отдавался своему делу. Другой жизни у него не было, а в Саммерхольде он был на вес золота. А насчет тебя... Я бы предложил тебе обратить внимание на простейшие макросы. Макросы? Макросы? Цифровые модели, помогающие в бою, стоят относительно недорого, зато на первых порах отлично выправляют стрелковые показатели. Но вот, гляни. Макрос прицеливания. Базовый уровень. Ваши руки будут пытаться автоматически наводить оружие на цель. Расширенный уровень. Ваши руки будут автоматически переключаться между целями. Максимальный уровень. Необходим макрос поиска уязвимости. Ваши руки будут автоматически целиться в уязвимости и переключаться между целями. Макроснижение отдачи. Скелеты механоидов способны держать тяжелое оружие, но далеко не всегда выдерживают отдачу. Макрос оптимизирует нагрузку тела, активирует демпферы на плече. Что ж ты раньше молчал? А ты и не спрашивал. А если серьезно, то до пятого уровня ядра идет адаптация, и макросы негативно влияют на синергию с телом. Хватало и других интересных модулей для работы с дронами, для автоматического открытия баков с эссенцией во время ранений. «Макрос поиска уязвимости, кстати, в тебя и так устроен базово. Думаю, ты успел заметить». «Успел», — припомнил я, как система подмечала для меня тварей, и не только их. Что ж, «Вектору» болтало. На серьёзные модули тратить деньги пока не хотелось, да и не на много чего хватало. А вот побаловать себя парочкой макросов, отдав за них 50 тысяч нодов, хм, почему бы и нет? Пригодится, когда буду стрелять по лапам гидроидов или искать в высокой траве подкрадывающихся червей. Механику садил меня в сидячее кресло для апгрейдов и на пару с щупом-манипулятором немного покопошился в моем теле, обновил несколько шарниров и других деталей. «Не надейся, что эти штуки будут решать за тебя все проблемы. Они лишь помогают сэкономить доли секунды, которые порой очень критичны». В качестве следующей обновки отметил для себя более современные прыжковые двигатели «Контакс» именно ребётку выстреливающей из руки и той и другой может пригодиться в непроходимых джунглях и в высоких горах Попрощавшись с вектором, не выдержал и заглянул на стрельбище. Очень уж хотелось проверить макросы в действии. Как и сказал вектор, автонаведение помогало там, где я сам прикладывал усилия, а стреливаться от твари роя с закрытыми глазами не получится. А вот сниженная отдача я пока чувствовал слабо. Видимо, она решает на более мощных пушках, особенно старомодных, использующих энергию пороховых газов. Как ни как энергетического оружия иной принцип. И лишь удовлетворившись своими обновлениями, отправился спать в соответствующий сектор, спать долго и упорно. Но ну, а дальше дни пошли своим чередом. От Джоуи новостей не было, Юм не возвращался, и я брался за свободные контракты со случайными напарниками. Работенка не всегда была прямо уж опасной, сопровождал грузовой транспорт, чистил магистральные трубопроводы. Пару раз выполнял задания по зачистке гнез огненных виверн, появившихся к востоку от форпоста. Там я познакомился с Винсентом, сколотившим небольшой отряд. С ними и спелся. Предыдущие коллеги по миссиям вымораживали не на шутку. Они напоминали мне ту парочку механоидов, что должны были лететь со мной и Нолой зачищать рудовоз, а в последний момент отменили свое участие. Таких здесь хватало, легкомысленных, неразговорчивых, бестолковых и очень пугливых. Пугливых настолько, что встречи с простейшими червями и мимикридами заставляли их бежать и прятаться, не переставая размахивать пушками и стрелять во всё подряд. Новички Иис. Опытных механоидов в Сомерхольде резко поубавилось. Планета Кешел и Улими и взрослые группы быстро нашли себе дело. Гораздо чаще они посещали город Фрей, а в форпост заглядывали только те, у кого были дела в близлежащих территориях. Поэтому, когда я сработался с Винсентом и тройкой его друзей, Решил, что стоит держаться хотя бы их. Они уже не были новичками, хотя прогресс уровней прокачивали медленно, зачастую выполняя репутационные задания без набора эссенции. Впрочем, с ними по времени мы тоже не всегда совпадали, а потому иногда приходилось полагаться на случайные группы. К слову, в интерфейсе так и висело фоновое проектное задание «Встретиться со своим отрядом». Точнее, появилось оно не сразу. Кальбер, Джин и остальные добрались до одного из пристанишней в первый день, а до того считались неактивными. Поговорил на этот счёт с Вектором, и тот проверил. Все остальные участники моего отряда активировались отнюдь и не в Сомерхольде, так что законтачится с ними та ещё проблема. Да и надо оно мне? Хм, не надо. А значит, подождёт. В теории можно было дождаться рейс Челнока и полететь во Фрею через полконтинента, но только время терять. К тому же отряд и сам мог бы ко мне прилететь, если оно им надо. Задание не было критичным, так что отодвинул его куда подальше. В общем, неделя пролетела незаметно и в целом без приключений. Напарники сменялись так же быстро, как и виды работ. Всё шло своим чередом. А вот дальше начиналась жара.